Глава девятая. Нормальный парень. Дверь в квартире явно была бронированная, да еще и с шумоизоляцией. Я заглянул в глазок и разглядел фигуры не менее десятка озлобленных эрков и гоблинов. Они что-то кричали, но слышно было плохо. «Ну не открывать же дверь, чтобы спросить, кто там? Интересно, а как это делали хозяева?» Я вдруг разглядел сбоку от двери нечто, напоминающее трубку домофона, и притянулся к ней. Тем временем ребята снаружи явно решили высадить дверь, потому как та уже дрожала от сыплющихся на нее ударов. Я приложил трубку к уху, и на меня тут же обрушился вал гневных выкриков, сводившихся к тому, что пора бы уже вскрыть дверь и поскорее линчевать зажравшегося эльфа, который там спрятался. «Вам чего надо?» рявкнул я в трубку. Видимо, голос был усилен, так как штурмовики вздрогнули и принялись озираться. «Вы чего здесь забыли?» Я спрашиваю. «Выходи, эльф!» Вдруг рявкнул один из присутствующих злоумышленников. «Сам выходи, а то хуже будет!» Тяжело вздохнув, я еще раз оценил в глазок состав нападающих. С удивлением обнаружил тех ребят, которые так и не доделали ремонт в подъезде. Рыл десять, может, пятнадцать. Ну что ж, просят выйти, надо бы уважить вежливую просьбу. Я повесил трубку и, обернувшись, встретился глазами с обеспокоенным Борей. «Ты за мной дверь закрой, ладно?» — попросил я его. Боря, который глядел на меня как завороженный, кивнул, а потом, будто опомнившись, спросил. «Ты что задумал?» Договорить он не успел. Я открыл замок и пинком ноги распахнул дверь, прыгая прямо в толпу эрков и одновременно с этим активируя огненный щит. Не хотелось, конечно, их калечить, однако в этот раз, думаю, без травм они не обойдутся. Но пусть радуются, что я не врубил рывок, иначе их бы тонким слоем по подъезду разметало. Вот только про молоток я забыл. Одному эрку, который умудрился устоять на ногах, от легкого тычка так досталось, что он, миновав на бреющем полете лестничный пролет, впечатался в дальнюю стену. Вроде жив. Парой пинков я раскидал еще двоих здоровиков, которые пытались подняться на ноги, попутно удивившись, что мои удары наносят вполне серьезный урон. Я даже не боялся бить эрков по их чугунным головам. Интересно, это благодаря щиту или тело демона меня так укрепило? Убедившись, что каждый из тех, кто ломился в мою дверь, получил пинка, я огляделся и тут же встретился с холодным взглядом. На меня в упор смотрел здоровенный Эрк, и несмотря на устроенную мною свалку, в его глазах не было даже намека на страх или сомнение. А за его спиной стояли еще здоровяки, да и по лестнице сюда спешили еще Эрки, судя по тяжелому топоту. Все, кто сейчас стоял на лестнице, кроме здоровяка с холодным взглядом. Готовы были сорваться в бой. Один из эрков с зажатым в руке металлическим прутом не выдержал и, вперев в меня взгляд горящих глаз, двинулся вперед. Однако здоровяк с холодным взглядом его тут же остановил. «Ты ведь тут полуэльф, что вчера дрался в круге правды с упырями», — спросил он вдруг. «Ну я, и что?» — ответил я, меняя молот на его более миниатюрного собрата. «Не хотелось бы оставлять здесь трупы». Эрк выпятил челюсть, а затем произнес: «Ты нормальный. Не знал, что к тебе идем. За недоразумение?» — спросил он. «Да ты видел, как он ребят раскидал?» — возмутился тот Эрк, что хотел налететь на меня с арматурой. «А ну, стоять!» — рыкнул здоровяк с холодным взглядом. А потом громко добавил. «Я же сказал, нормальный парень. Не трогать его, в этом районе он свой». Напряжение тут же спало, и я смог оглядеться. В проеме распахнутой двери стояли Боря и Горя с ошеломленными взглядами и, похоже, готовились к драке. Хорошие они парни, хоть и умом не блещут. «Я же сказал дверь закрыть», — рыкнул я, глядя бешеными глазами на Борю. От лица Боря отлила кровь, стоило ему встретиться со мной взглядом. Глухо сглотнув, он кивнул и медленно закрыл дверь, не отводя от меня взгляда. Можно было бы предъявить за дверь, которую Эрки пытались выломать, но она была вполне целой, разве что пару царапин рассмотрел. Я снова встретился глазами с Эрком. «Недоразумение за мнём, ответил я. «Только пускай твои ребята подъезд в порядок приведут, а то он как после бомбежки. Эрк кивнул, зато еще один из линчевателей проявился. «Хурак, если мы этого Остроухова бить не будем, могу я вниз пойти? Может, ребята до того Мажорика добрались?» «Да какого мажорика?» — тут же спросил я, заподозрив неладное. «Да стоит там гладкорожий с крутяцкой тачанкой. Сейчас у него щит закончится». Я не стал дожидаться развития мысли Эрка. Подпрыгнув, я прицелился в подъездное окно и активировал рывок. Что в этот момент было в моей голове? Азарт, наверное, а еще ощущение того, как же это круто. Я уже успел познакомиться с особенностями щита, и даже если я упаду со ста метров, Огненный купол погасит удар, а здесь всего-то метров десять. К тому же я начал всерьез кайфовать от возможности новообретенного тела. Мне кажется, я и без защиты легко раскидал бы тех не умех, и нормально приземлился бы, выпрыгнув с четвертого этажа. Вылетев вместе с обломками рамы и стеклянными осколками на улицу, я пролетел еще метров пять, после чего приземлился. Под моими ногами образовалась приличная вмятина, а по асфальту пробежали трещины. Я выпрямился в полный рост, поймав себя на мысли, что вполне похожу на какого-нибудь героя из комиксов. Да и появление мое вызвало у окружающих интересный эффект. Здесь, видимо, было больше тех ребят, что вчера присутствовали на мероприятии эрков. По толпе прошелся шепоток. Я расслышал фразы из серии «Да что он! Он мне тощим показался! Интересно, он будет с нами эльфа пинать?» Только на одного из присутствующих мое появление не произвело никакого эффекта. Альвиналь стоял, облокотившись на свою машину, с прежним флегматичным выражением лица, наблюдая за эрками, которые до этого пытались пересечь невидимый защитный купол. На меня он даже не обратил внимания. «Тебе ведь вроде нужно за мной присмотреть», — обратился я к эльфу, убедившись, что никто не торопится на меня нападать. «Так я и присматриваю», — ответил эльф. «На меня там с десяток эрков покушались», — возразил я. «Вы и сами неплохо справились», — парировал эльф, наконец, переведя взгляд на меня. В этот момент из подъезда выбежала группа эрков. Следом за ними степенно вышел здоровяк с ледяными глазами. «Тебя ведь эльфин зовут», — услышал я за спиной. Я обернулся к говорившему и кивнул, встретившись с ним взглядами. «Так это ты, что ли, в подъезде такой разгром устроил?» Он многозначительно посмотрел наверх, откуда все еще сыпались стекла. В выбитом окне серотливо раскачивался кусок рамы. Это я, кивнул я на окно. Остальное местные ребята устроили. Он еще разглянул наверх, а потом кивнул на Альвинеля. Этот, как я понимаю, твой друг, спросил он. Да, он со мной, ответил я. Слушайте меня, парни, громко произнес холодноглазый. «Эти остроухи под моей защитой. В этом районе они свои». «Э, что за дела? Мы теперь с эльфаками дружбу водить станем?» — раздался гнусавый голос, который показался мне знакомым. Поискав глазами, я обнаружил говорившего, которого и правда уже видел, когда Костя привез меня сюда после драки с Сангисом. «Конкретно с этими двумя, да», — невозмутимо ответил ему Эрк. «Да с какой это стати? Сами дружите с кем хотите, а я...» Предводитель Эрков тоже нашел глаза обладателя гнусового голоса, и тот осекся под его взглядом. «А с такой стати, что этот задохлик за пару часов сделал для себя Эрков больше, чем ты за всю свою жизнь. Всё, парни, расходимся!» Эрк в прежней неторопливой манере подошел ко мне и демонстративно, так, чтобы видели окружающие, протянул мне руку для рукопожатия. Я снял огненный щит и пожал протянутую ладонь, которая размерами могла поспорить с совковой лопатой. Удивительно, но рука Эльфина не показалась хрупкой или миниатюрной. По крайней мере, когда здоровяк стиснул мою ладонь, я ответил ему не менее крепким рукопожатием. — Ну, бывай, Эльфин, еще увидимся! — кивнул он, явно удивленный тем, что я выдержал его рукопожатие. Эрк кивнул мне еще раз, а затем принялся разгонять своих. Не обращая больше внимания на происходящее, я повернулся к Альвинелю. Тот, казалось, был безразличен вообще ко всему. Даже если бы перед ним взорвалась бомба, эльф, наверное, даже не поморщился бы. «Ты можешь подвести меня в одно место?» — спросил я его. «Могу», — ответил он, пожав плечами, и, распахнув дверь машины, уселся на сиденье. «Видимо, я не очень нравлюсь этому эльфу». Тоже, пожав плечами, я направился к пассажирской двери.